Поле. Тот, кто сегодня кровь со мной прольёт, мне станет братом. Шекспир, Генрих V. Северный сельскохозяйственный комплекс. Оранжевая зона за стеной. Кервиль, Техас. Июль 79 -го года после заражения. Внимание. Вы на границе оранжевой зоны. Следите за часами, не забывайте, где ближайшее убежище. Не заходите в нерасчищенные зоны. Если опоздали на последнюю машину, не ждите, что вас станут спасать. Найдите убежище. Выполняйте все распоряжения внутренней службы. Нарушители будут подвергнуты штрафу и или аресту. Согласно пункту 12 статьи 694 измененного свода законов военного положения Республики Техас. Если в чем-то сомневаетесь, бегите.